Глава 15. Диана вскрикнула и столь резво отпрыгнула в сторону, что Юля даже позавидовала ее реакции. А уж когда та вдруг встала в боксерскую стойку, готовая отбиваться от любого противника, подумала, что ей тоже стоит заняться чем-то подобным вместо танцевальных занятий. С такой жизнью вполне может рано или поздно пригодиться. Тише, тише, это я! Постаралась успокоить она Диану, выставляя вперед раскрытые ладони. Юля. Ошарашенно выдохнула та, словно не веря своим глазам. Но в следующее мгновение расслабилась и опустила руки. «Ты здесь откуда? А ты знаешь, где мы?» Хмурясь, Диана обвела взглядом коридор и неуверенно пожала плечами. «Я недавно пришла в себя в той комнате». Она кивнула на дверь, с которой минуту назад выскочила, как ошпаренная. «А последнее, что помню, как я ехала к Славе. Он предложил пожить у него пару дней, пока с убийством блогера не прояснится». Помню, как припарковалась и, кажется, даже вылезла из машины. И все. Темнота. В комнате тоже было темно. Со мной случилось то же самое. Вздохнула Юля. Только я никуда не ехала. Была в гостинице. Увидела через окно в холле знакомую. Вышла, чтобы поговорить с ней. И все. Помню только, как распахнула дверь. Как будто прямо за ней находилась моя темная комната. Знакомую? — настороженно переспросила Диана. — Какую именно? — Ту самую старушку, которую я время от времени вижу на озере. — Неохотно призналась Юля. — И которую больше никто не видит. Чёрт — Черт! вырвалась у Дианы. — Ты так и не выяснила, кто это может быть? — Я попросила Галку посмотреть в ее источниках, нет ли какой истории с призраком старушки, связанной с озером. — Криво усмехнулась Юля. — Но она ничего не нашла. Так что, возможно, мне стоит проверить... «Нет ли у меня в голове какой опухоли?» «Да перестань!» — нервно отмахнулась Диана. «У нас тут такое происходит, что никакой опухолью не объяснить. Может, та старушка тоже ведьма, кто знает? Может, когда-то давно, когда она была маленькой, она заблудилась в лесу и попала в тот домик, как я и София? Тогда вопрос в том, почему она показывается именно тебе, а всем остальным отводит глаза? И по ее ли воле мы здесь оказались?» «Если она действительно ведьма, думаешь, это может происходить не по ее воле?» Удивилась Юля. Диана вновь пожала плечами. «Да как тут угадать? Может быть, она как раз пытается помочь?» Все может быть», — пробормотала Юля, не до конца в этом уверенная. Хотя, если подумать, то пока старушка не сделала ей ничего плохого. Несколько раз подкидывала полезную информацию. А что именно произошло, когда Юля вышла за дверь гостиницы, она и сама не знает. Впрочем, сейчас у них были вопросы поважнее. «Что было в твоей комнате?» — осторожно спросила Юля, внимательно глядя на Диану. Возможно, стоило сформулировать вопрос иначе, спросить, кто был в твоей комнате. Но Диана и так поняла, о чем речь. Мертвая женщина с петлей на шее. Самоубийца или убийства, как Алекс знает. «У тебя тоже кто-то был?» Юля не успела ответить. Внезапно с грохотом распахнулась дверь, заставив их обеих испуганно подскочить на месте и шарахнуться в сторону. Однако в следующую секунду они поняли, что это не та дверь, за которой осталась женщина с петлей на шее, а другая, находившаяся значительно дальше по коридору. И женщина, вырвавшаяся из этой двери, а потом с остервенением захлопнувшая ее за собой, как будто за ней кто-то гнался, была им обеим хорошо знакома. «Кристина?» — удивленно позвала Юля. Заловка встрепенулась, услышав ее голос, повернулась и, кажется, едва не разревелась. Она бросилась к ним и внезапно заключила Юлю в крепкие объятия, чем очень удивила. Кристина всегда хорошо к ней относилась, но при этом вела себя довольно сдержанно, обнимала весьма церемонно. Сейчас же это было искреннее, порывистое действие. Сама Кристина тоже выглядела необычно. Светлые волосы спутались, на лице темнели какие-то пятна, да и руки были чем-то перепачканы. «Ты ранена?» — взволнованно спросила Диана, разглядев в бурых пятнах на пальцах Кристины кровь. Та выпустила Юлю из объятий, шмыгнула носом и помотала головой. «Нет, нет, это не моя кровь. Там просто был этот парень. Не знаю, кто он и откуда взялся, но, кажется, я видела его в лифте. То есть его не было в лифте, я видела его в зеркале. И потом в зеркале тоже кого-то успела увидеть, только сделать ничего не успела. Дальше темнота». И когда я пришла в себя, вокруг тоже было темно. И там был этот парень. Кажется, это его кровь. А еще там тоже было зеркало. Она тараторила, то и дело оглядываясь на оставшуюся позади дверь, но та по-прежнему была закрыта. Юля и Диана, понимающе переглянулись. Очевидно, с Кристиной случилось то же самое, что и с ними. — Так, постой, успокойся, — нарочито негромко и неторопливо попросила Юля. — Давай по порядку. «В каком лифте было зеркало, в котором ты видела парня?» Кристина сделала глубокий вдох и медленно выдохнула, беря себя в руки. Это был лифт в доме Андрея. Я собиралась вернуться в Москву, взяла вещи, сказала ему меня не провожать и пошла к машине. Когда заходила в лифт, мне показалось, что в нем стоит парень с ножом в руках. Потом я поняла, что в лифте никого нет, что я смотрю на свое отражение. Подумала, что парень мне тоже привиделся в отражении. Еще удивилась, как так вышло, с чего вдруг. А когда открывала дверь машины, увидела какую-то темную фигуру у себя за спиной через боковое зеркало, но не успела оглянуться. Меня как-то вырубили. — Постой, ты ведь приезжала к Андрею на выходные? — нахмурилась Юля. — И собиралась уехать в воскресенье. Кристина снова шмыгнула носом и покивала. — Ну да, я в воскресенье и поехала. То есть попыталась. «То есть ты здесь уже несколько дней?» — удивилась Диана. Теперь нахмурилась Кристина. «Нет, вряд ли. Я только что пришла в себя». «Постойте, а какой сейчас день?» «Ну, последнее, что помню я, — это утро среды». Диана неуверенно посмотрела на Юлю. «Я тоже», — подтвердила та и посмотрела на Кристину. «А ты стала быть вечер воскресенья?» «Да, но я...» Кристина замолчала, словно прислушиваясь к себе. Коснулась рукой волос. «Не чувствую, чтобы прошло два-три дня. Я бы хотела есть и пить, и помыть голову». Диана потёрла лоб, прикрывая глаза, и продолжила. «Так, давайте систематизируем. Если мы все пришли в себя примерно в одно время и чувствуем себя одинаково, то мы не можем знать наверняка, который сейчас день. По меньшей мере, 7 июля, среда». На каждую из нас напали, но мы толком не помним нападения, только то, что происходило перед ним. Причем на нас с Кристиной напали в городе, а на тебя. Она посмотрела на Юлю. На озере. На Кристину в воскресенье вечером, а на нас с Юлей, в среду утром. Мы не знаем, где мы, но все мы очнулись в разных темных комнатах, в которых кто-то был. В моей мертвая женщина с петлей на шее. В твоей? Она посмотрела на Кристину, предлагая ей конкретизировать. «Парень с ножом и в крови. Кажется, у него было перерезано горло. Возможно, он сделал это сам?» Диана перевела вопросительный взгляд на Юлю. «Девушка в ожогах», — лаконично сообщила она, внутренне содрогнувшись. «Три разных мертвеца», — пробормотала Диана задумчиво. «Потенциальные самоубийцы. Но это не точно. И своего ты видела сначала в лифте, а потом в зеркале заднего вида?» Вопрос снова адресовался Кристине. Та сначала кивнула, а потом уточнила. В боковом зеркале. И не уверена, что это был один и тот же парень. Я тоже видела что-то в зеркале как-то утром. Призналась Диана. В понедельник, если ничего не путаю. Мне даже показалось, что в комнате со мной кто-то есть. Но потом я решила, что это просто кошмар под утро. А когда приехала на озеро поздно вечером, я снова увидела кого-то, только уже в зеркале заднего вида. Правда, тогда на меня никто не напал. А в этот раз я никого не видела. Пришёл черед Юли рассказывать. Но она смогла лишь пожать плечами и мотнуть головой. «Я вроде бы никого не видела в зеркале. В смысле, никого постороннего?» Она осеклась, вдруг кое-что вспомнив. «Возможно, Влад что-то видел. Дома я пару раз замечала, как он неоправданно долго пялился на себя в зеркало. еще с таким видом он вообще-то не из тех, кто долго любуется на свое отражение. Но он тебе ничего такого не говорил?» — уточнила Кристина юля выразительно закатила глаза у влада есть пунктик он старается не тревожить меня раньше времени, когда происходят странности сто раз ему уже говорила что не надо так но он все равно продолжает это делать кристина понимающе кивнула видимо знала за братом такой грех так или иначе все связано с зеркалами протянула диана как и предупреждал денис зеркала в комнате в лифте в машине в доме А еще четыре зеркала в подвале вокруг трупа. Какого еще трупа? В ужасе прошептала Кристина. Юле с Дианой пришлось объяснить ей про обнаруженный подземный этаж и про мертвого Алекса Найта. А все возможно началось с зеркала на девишнике. Добавила вдруг Диана, выглядя виновато. Ты про свое гадание? Уточнила Юля. Диана кивнула. В тот вечер я кого-то видела в зеркале. Да, ты говорила? припомнила Кристина. «Но мы же пришли к выводу, что это было отражение Влада, который как раз вернулся». «Возможно, — не стала спорить Диана. А если нет? Если это было что-то другое, что я позвала, но не прогнала, как велела Галка?» Они втроем напряженно переглянулись. «Постой. Но разве могут зеркала, которые окружали тело Алекса, быть как-то связаны с нашим девишником? засомневалась Юля. «Кто вообще мог знать, что ты гадала по зеркалу?» Диана задумалась ненадолго, а потом снова посмотрела на Юлю, и в ее взгляде читалось, что у нее есть теория. «Ты говоришь, в твоей комнате была девушка с ожогами? У одного из зеркал были подпалены, словно оно побывало в пожаре, а еще на подземном этаже обнаружилось несколько комнат. Я успела заглянуть только в две. Одна была обычным номером, а вот вторая совсем другая, словно комната в какой-то старой квартире, и там на мебели тоже были подпалены». «И что все это значит?» Кристина растерянно нахмурилась. «Не знаю, но это как кусочки головоломки, части истории, которую надо собрать воедино. И истории этих, как мне кажется, должно быть четыре. По количеству зеркал. А на том девишнике нас как раз было четверо. То есть, по-твоему, уголка тоже где-то здесь?» Охнула Юля. «Вполне вероятно», — кивнула Диана. «Во всяком случае, звучит логично». Пробормотала Кристина. Значит, надо ее найти. Решила Юля, оглядываясь в поисках направления, а потом всем вместе думать, как выбраться отсюда. Диана и Кристина согласились, но где именно искать галку, никто не знал. Они стояли посреди узкого коридора с низким потолком и утоптанным земляным полом. Коридор казался бесконечным. Тут и там виднелись двери, за которыми, как можно было предположить, находятся темные комнаты, возможно, с мертвецами. Возможно, пустые. Не только комнаты, возразила Кристина. Я пришла сюда по другому коридору. Моя комната находилась где-то в нем. Значит, здесь целый лабиринт. Удрученно выдохнула Юля. И у меня такое впечатление, что я в нем уже была, огорошила их Диана. Все это очень похоже на лабиринт под домом ведьмы, в котором она меня держала поначалу. Я этого почти не помню. Но я видела его во сне и себя в нем. Когда в нашей гостинице девочка пропала. Кстати, я тогда попала в лабиринт через зеркало. Точнее, через дверь, которая появилась в моей квартире на месте большого зеркала. Юлия и Кристина недоверчиво уставились на нее, и Диана торопливо уточнила. Во сне. Мне приснилось, что на месте зеркала в моей гостиной появилась дверь, через которую я попала сюда. Или в похожее место. А что дальше было в твоем сне? Как ты выбралась отсюда? Не помнишь? Поинтересовалась Кристина. Ну... Я проснулась? Диана неловко пожала плечами. Но сперва одна из дверей привела меня в дом ведьмы. А там стояло мое зеркало. А в реальности Влад и Нуридинов спустились в подвал, чтобы найти пропавшую девочку. И нашли ее в том лабиринте. То есть, если мы в том же месте, то отсюда все же есть выход, подытожила Кристина. Это обнадеживает. Вот только где нам искать галку взволнованно напомнила Юля. «Можно начать с того коридора, из которого пришла Кристина», предложила Диана. «Если мы с тобой были где-то здесь, то они вдвоем могли быть где-то там. Возможно, Галка пока просто не смогла выбраться». Юля и Кристина признали, что у этого предложения есть своя логика. И поскольку других идей не было, они пошли искать дверь, из которой выбежала Кристина. Найти ее оказалось несложно. Пятна крови стали своеобразной меткой. Убедившись, что пятна есть и на другой стороне двери, а значит, при необходимости удастся вернуться, они втроем углубились в новый коридор. Тот тоже казался бесконечным, как и количество дверей. Та, за которой очнулась Кристина, обнаружилась быстро. Все по тем же пятнам. А вот за какой из них может находиться Галка, понять было трудно. «Эй!» — крикнула Юля в отчаянии. «Есть здесь кто? Отзовись!» Диана неодобрительно покосилась на нее. Видимо, ей идея подобного привлечения внимания пришлась не по душе. Однако попытка сработала. «Помогите!» — раздался приглушенный крик. «Выпустите меня! Эй, кто-нибудь!» Юля рванула вперед, туда, откуда доносился чей-то голос. «Где ты?» — крикнула она снова. «Не молчи! Я здесь! Здесь! Помогите!» Какое-то время... Они втроем стремительно двигались по коридору, притормаживая у дверей и прислушиваясь, пока крик не раздался, как им всем показалось, совсем рядом за одной из них. Юля рванула дверь на себя, и они втроем крикнули в темноту. «Сюда! Выход здесь! Давай!» А потом отпрянули, когда из той темноты им навстречу выбежала девушка. Они позволили ей выскочить в коридор и торопливо захлопнули за ней дверь. И только потом осознали, что это не Галка.